Глава 2. Вирга в грифоне. Если зло — это я. Призрак. Это королевство кажется мне игрушечным, ненастоящим, и оно же так сильно откликается в сердце, которого, как я думал, я лишился но стараюсь не озираться по сторонам, разглядывая сценки мирной жизни. Я здесь не за этим. Далеко не все могут проникнуть сюда так, как сделал это я. Несколько мелких королевств окружены кольцом огня, который никогда не гаснет. Возможно, его могли бы преодолеть вулканы, но им до здешних мест и проблем нет никакого дела. Как и всегда. Когда отец призывал их в союзники, они лишь посмеялись. Среди них когда-то были великие войны, но те времена прошли, и теперь это просто ленивые засранцы. Для того, кто владеет драконьими доспехами, пройти сквозь огонь не так уж трудно. Пожалуй, неприятно, но не смертельно. В этом вулканы-мастера надо отдать им должное. Доспехи и оружие у них всегда на высшем уровне. Особенно если преподнести им такой материал, который добыл я. «Диамонт. Королевство, окруженное древней тайной. И Саламандра Ордена привела меня именно сюда. Значит, Проблеск тоже здесь. Иногда кажется, что мы совсем близки к цели, но в последнюю секунду Саламандра может передумать и побежать в другом направлении. Магистр предупреждал об этом. Проблеск не даст обнаружить себя так просто». Я перебираюсь по крышам домов, все же разглядывая улочки и мирных жителей. Над всей этой безмятежностью нависает замок и не менее массивный собор из серого камня. Я только что оттуда. Саламандра просто водит меня кругами. К моему несчастью в замке настоящий переполох. Следуя за зачарованным зверьком, я добрался до самой высокой башни, но похоже, что кто-то опередил меня. За дверью я обнаружил лишь мертвую женщину, утопающую в крови. Но ни единого намека на проблеск, чем бы он ни был. Было бы гораздо проще, если бы в пророчествах писали все просто и понятно, без этих двусмысленностей. Проблеску было суждено спасти наши земли от надвигающейся тьмы, вспыхнув в самые тяжелые из времен. Что это было за оружие, никто не знал, и не было ни одного упоминания, как он выглядел но после столетий изучения разных летописей и магических экспериментов Ордену удалось создать Саламандру. Этого волшебного зверька, способного найти искомую вещь. И вот мы здесь. Несколько дней блуждали по городу за пределами замка, а сегодня прорвались и туда. Когда я становлюсь тенью, меня никто не видит, что весьма удобно в моем деле. Отвечать на лишние вопросы я не стремлюсь, Вряд ли это закончится чем-то хорошим. Одна неприятность все же случилась. Та девушка. Она видела меня в замке и неясно, кому могла рассказать об этом. В ее черных глазах плескалось отчаяние, так что, возможно, я был не самый главной из ее бед. И, похоже, девчонку расстроила та сцена, которой она стала свидетельницей. И, возможно, я помог бы ей ненадолго забыться. Уж не знаю, как тут все у них устроено внутри кольца. Но люди, они везде люди, если бы не алмаз. Призрачный алмаз всегда дает мне знать, когда мой враг поблизости. Капля его крови, отпечатанная на камне, была куда лучшим путеводителем, чем саламандра, которая опять уснула, оставляя меня в недоумении. И вот сейчас, сидя на крыше и обратившись в тень, я внимательно слежу, как вдалеке вдымается пыль. Приближается группа всадников и карета. Алмаз все больше накаляется, но я терплю, хотя внутри все так и переворачивается. Этого я никак не ожидал. Он здесь. Тамур здесь. В такие совпадения я не верю. Это может означать лишь одно. Он тоже ищет проблеск. А может, уже нашел. Ирис, Мы с Игирной едем в карете домой. Сестра нашла меня, когда я потеряно скиталась по коридорам сколастики. Интересно, как ей это удалось, ведь я старалась не попадаться никому на глаза, пребывая в совершенно растерянных чувствах. Отцовский особняк сложно назвать настоящим домом, ведь я там, по сути, никогда не жила, а лишь наведовалась изредка с визитами. Среди стен сколастики я находилась в безопасности — Сейчас же я оказалась среди шума городских улочек в сердце королевства Диамонт. За тюлевой занавеской, некогда белой, но посеревшей от пыли, открывается другая жизнь, которой я и не знала, и уже теперь не узнаю. По тротуарам прохаживаются жители королевства. Из лавок выходят довольные дамочки с корзинами, прикрытыми клетчатыми платками. Я привыкла разглядывать обувь, поэтому меня всегда поражают лица. Они завораживают — У жителей Диамонта они безмятежные и круглые. Одни простые, как булыжник, другие, как, к примеру, у послушниц или принцессы, гладкие, словно обкатанная водой галька. Напротив меня сидит и гирна. Лицо сестры бледнее обычного, а нос и глаза покраснели. Всю дорогу она чихает, отодвигаясь подальше от кулька с котятами и плотнее, закутываясь в бледно-розовый плащ, с брошью в виде мотылька. «Спасибо, что помогла». Тихо говорю я. «Как иначе, Ирис? Апчхи!» «Мне, конечно, влетит от матушки, но я не могла оставить тебя в такой день одну. Но поклянись еще раз именем Сатмира, что ты не станешь сбегать. Иначе меня ждут серьезные неприятности. Да и тебя тоже. Мы проведем этот день у бабушки Лирии и вернемся в скаластику, правда ведь?» Я лишь киваю. Мы с Игирной примерно одного возраста, но она на год младше меня. Отец не сразу привез меня в Диамонт, Наверное, сгорал от стыда, нагуляв ребенка на стороне. Но когда моей матери не стало, видимо, деваться ему было некуда, и он решил поступить по части. «Они, конечно, милашки, но все таки не пойму, зачем ты взяла их с собой?» — говорит Игирна, кивая в сторону котят. Сестра достает из спрятанного среди складок плаща веер и усиленно обмахивает себя. «Но как бы мы их там оставили?» — отвечаю я. Сейчас мне проще говорить и думать об этих маленьких созданиях, чем о себе. Их мать умерла. Они бы тоже погибли. Мы должны о них позаботиться. Наверное, и отец так думал обо мне. Считал меня беспомощным котенком и сжалился, привезя в сколастику. Но если мне была предназначена другая судьба, кем бы я могла стать, если бы выбирала сама?» Эгирно молча вздыхает и смотрит в окно, энергичнее обмахивая себя веером — Руки ее затянуты в кружевные перчатки с розовыми бантиками. «Бабушка что-нибудь придумает», — говорю я, но сама не рискую прикоснуться к котятам. Меня мучают дурные мысли. Везде, где я появляюсь, что-то погибает. Кошку мы с Игирной похоронили в саду, возле высокой стены, под кустом ярко-лиловой сирени. Я уже сто раз пожалела, что из Келии пошла сегодня не той дорогой. На самом деле мне сложно принимать смерть, чью бы то ни было. Смерть видии, смерть животного или даже растения — это так несправедливо, и если кто-то говорит, что так пожелался от мир, меня это вовсе не утешает. Мысли неизменно возвращаются в прошлое, к тому моменту, когда отец привез меня в королевство. Откуда привез? Я снова и снова задаюсь этим вопросом, но ответа не знаю. Он не говорит, где мы раньше жили с матерью, и ничего о ней не рассказывает. В особняке бабушки Лирии я прожила всего несколько недель, прежде чем отец отвел меня в скаластику и отдал на служение высшей цели. Удивительно, но все, что происходило позже, я помню прекрасно, а вот до этого. Мать я совершенно не помню, только знаю, что смерть забрала ее у меня. Я даже не знаю, как именно она умерла. Вспоминаю ужасную смерть в виде миры, и по телу пробегает дрожь. На улице поднимается еще больший шум и оживление. Мимо нас проносятся несколько всадников в дорогих одеждах, а следом едет украшенная золотом карета. Наш кучер теснится в сторонку, чтобы пропустить важных гостей, направляющихся к замку Лилий, не иначе. Стоит нашим каретам поравняться, и я вижу в окне светловолосого мужчину. Он успевает бросить на меня взгляд. Эти голубые глаза такие холодные и криво улыбнуться. Улыбнуться так, будто он знает меня. Какая нелепость! Я же почти не выхожу за пределы скаластики и уж тем более не покидаю диамонт. Интересно, из какого королевства этот богач? В его состоянии можно не сомневаться. Только королевские особы могут позволить себе золотые украшения, будь то наряд или карета. Люди более простого сословия обходятся серебром или медью. И никаких драгоценных камней, конечно же. Стараюсь припомнить то, что знаю о королевствах, судьбы которых в скором времени мне придется предсказывать. Все малые королевства находятся в огненном кольце, долине огня, за пределы которой никому нет дороги. Соседствуем мы довольно мирно, но у каждого королевства свои порядки и законы. В Диамонте многое зависит от нашей школы пророчиц, которых иногда отправляют и в другие земли. В королевстве Илье, потому что я узнала из книг, дамам принято самим выбирать себе мужей, как правило, на рыцарских турнирах. В королевстве Миас не принято заводить домашних питомцев, а в королевстве Сальвари ровным с счетом наоборот. У каждого есть по зверушке, без которой они не выходят на улицу. Поговаривают, что в тех краях еще водятся элементали. Интересно было бы посмотреть на них. Но вот мы подъезжаем к двухэтажному особняку, окруженному высокой темно-зеленой живой изгородью. У кованых ворот нас встречает Нана, бабушкина экономка и по совместительству подруга. Услышав стук колес, бабушка Лирия тоже выходит к нам. Она полноватая, как магистре Хелени или Феодора, но ей это очень к лицу. — Что за радость такая, Ирис, Эгирна! — распахивает бабушка свои теплые объятия. От нее пахнет сладкими пирогами. Эгирна обнимает бабушку «Я же остаюсь в стране, на всякий случай». «Сразу обе внучки под одной крышей! Эгирна, я и не знала, что ты заглянешь ко мне!» Бабушка вдруг кажется недовольной, а сестра еще больше бледнеет. Мне становится не по себе. Могла ли я как-то повлиять на самочувствие Эгирны? Кулек с котятами все еще в карете, и я прошу Нану достать его. Густые темные брови бабушки ползут вверх, к закрученному высокую ракушку каштановым волосам без единой седой нити. «Да уж, бабушка точно не из королевства Сальварии, а она прожила всю свою жизнь в Диамонте, и зверей я у нее никогда не видела. Но в доброте бабушки нет равных». «Мы не с пустыми руками», — говорю я, выжидательно глядя на бабушку. «Приютишь? И меня тоже приютите, безмолвно прошу я, будто бабушка может спасти меня от уготовленного». «Вот те раз», — восклицает она, — Вместо правнуков они приносят мне в дом кошек. Да и не одну, а целый пяток. Нана, на, забери их! Накорми. В общем, сделай все, что положено. Уверена, мы их куда-нибудь пристроим. И забудьте, о чем я вам говорила. Рано нам, пока правнуков, а хочет бабушка. На слове правнуки игирна фыркает и заходит в дом. Мои же щеки покрываются румянцем. Мне уже восемнадцать. Но я никогда не представляла себя в роли матери. А ведь Видеи только об этом и грезит — стать матерью наследника. Сколько всяких глупостей я слышала от моли и других послушниц. У бабушки чудесный цветущий сад, о котором заботится Нана. Она всегда ходит в белом чепчике, из-под которого выбиваются седые кудри. Бабушка же считает, что ее руки не принадлежат грязи. Зато она готовит восхитительные пироги и шьет так искусно, как ни одна мастерица в Диамонте. Эгирна молча поднимается к себе наверх, и я провожаю ее тревожным взглядом. Мне неспокойно. Обычно сестра так болтлива, что пережужит любую муху. Могла ли я чем-то обидеть ее? Или... Мне снова зябко. Мой страх прокрадывается в реальность. Что, если я, если я сама того не ведая, навредила ей, как кошке? Отчего-то я уверена, что Матильда пострадала именно из-за меня. Возможно, и видя мира, это все я. Это могу быть я. Мы заходим в дом через стеклянную дверь, ведущую из сада, и сразу попадаем в бабушкино логово, на кухню. Как же здесь всегда спокойно, как бы я хотела жить в подобном доме, а не быть тут гостьей. Смотрю на огромную трещину на полу, где в узорчатом синем кафеле образовался разлом — Я знаю, что в особняке множество комнат, но они либо закрыты на ключ, либо заколочены. В них никто не нуждается. Магистр Селестина почти все время проводит скаластики, Иногда остается при дворце, а сюда заглядывает только когда возвращается из торговых экспедиций по малым королевствам отец. Эгирна приезжает еще реже. Даже удивительно, что сегодня она решила отдохнуть от дворцовой жизни. «Я вижу, как ты на все смотришь, Ирис!» — говорит бабушка Лирия. — Это дом, как заброшенный замок. Хотела бы я послушать твоего отца, что он скажет на сей счет. Пока он где-то разъезжает, этот дом просто рухнет и похоронит меня. — Не говори так, бабуль, — произношу я, вновь испытывая дурное предчувствие. — Значит, отца нет? Я не доверяю словам, произнесенным вслух. Порой мне кажется, что они тоже обладают силой. Сбываться. Откуда такая уверенность, я и не знаю. «Опять уехал», — говорит бабушка и берется за тесто, а внутри меня все обрывается. Овальный стол и без того заставленный корзинами и вазочками с пирогами, плюшками и кренделями, но бабушки словно того мало. И ее проворные руки подхватывают пышное тесто, делят его на части, вылепливая аккуратные пышки. Сколько себя помню, этот дом прогоняет мужчин сперва моего отца, потом мужа, а теперь сына. Если уж так посудить, и женщину на особо не жалует, только пока терпит меня, да, старый хрыч, громко говорит она, обращаясь в пустоту, и хохочет. Я пока заварю нам душенька чаю, а ты сходи за эгирной нана На-на! Нана! «Ты где бродишь, старая ведьма? Не видишь, что ко мне приехали внучки? Живехонька сюда и собери свежие мяты!» — выкрикивает бабушка, подходя к двери в сад. «У нас нет мяты!» — кричит в ответ Нана. «Только ромашка и пижма! Пижма хороша для живота! А куда подевалась мята? Оставь свою пижму при себе, дряхлая корга!» Я поднимаюсь на второй этаж, проводя рукой по потёртым золочёным перилам, когда слышу тихий всхлип. Дверь в комнату Эгирны закрыта, я делаю шаг. Всхлип превращается во вскрик. Недостаточно громки но все же. Так и знала, я же чуяла неладное. Бегу вперед и, не стучась, хватаю за дверную ручку, но дверь заперта. «Эгирна!» — говорю я, чересчур взволнована. Сердце отчаянно стучит. «Эгирна, что с тобой? Открой!» Пронзительная тишина посылает по моему телу озноб. Мне кажется, что я снова в той пустоте, среди белого песка и холода и смеющихся теней. Наконец, в замочной скважине оживает ключ. Дверь отворяется лишь на треть. «Что случилось, сирис улыбается Эгирна, кутаясь в пушистую белую шаль. «И я... я просто подумала... я слышала крик. Все в порядке?» Ах, это! Эгирна поднимает указательный палец и показывает мне каплю крови. Я укололась, хотела пришить пуговицу, и смотри, что вышло. Сестра демонстрирует мне пуговицу брошь, видимо тылька, оторвавшуюся от ее плаща. Эгирна уже успела переодеться в домашнее платье вишневого цвета, а эту шаль одолжила у бабушки. Камень, который сковал мое сердце, тут же рассыпается на части, как сухая глина. И напугала ты меня! Облегченно вздыхаю я. «Видимо, придется просить бабушку пришить эту дурацкую пуговицу. Но она решит, что я такая неумёха». «Это ты не умеха, Смеюсь я. «Ты посмотри на мои руки. Уж кто ничего не умеет, так это я». «И это действительно так. Я совершенно ничего не умею. К тому же меня никогда ни к чему не подпускают. Либо мягко просят уйти к себе, либо здоровье подводит Возьми с собой плащ. Уверена, что бабушка не откажет» и гирно скрывается в комнате, захлопывая у меня перед носом дверь, потом возвращается с плащом. Вид у сестры немного повеселее. Идем же пить чай. Похоже, бабушка решила нас не на шутку откормить», — говорит она. Мы с сестрой обмениваемся улыбками и спускаемся вниз. Я удивлена, что при всех обстоятельствах еще могу улыбаться, но, возможно, это все, что мне остается. На кухне бабушка уже разлила чай по чашкам, В воздухе повисли ароматные запахи. «Что за шорох наверху?» — спрашивает она. «Всего лишь Эгирна уколола палец», — объясняю я. Сестра разводит руками и садится за стол, откладывая плащ в сторону. «Ты сегодня сама не своя», — замечает бабушка, расставляя перед нами посуду. «Влюбилась в кого?» Эгирна только закатывает бледно-серые глаза и хлопает белёсыми ресницами. «Просто устала!» «Быть фрейлиной принцессой так утомительно!» Эгирна уже четыре года служит при дворе, стараясь быть поближе к королевской семье, и магистры Селестина всегда за нее хлопочет. Возможно, мачеха уже выбрала в жертву какого-нибудь состоятельного юношу. Или не юношу. В Диамонте браки редко заключаются по любви, но, похоже, сестрицу все устраивает. Под глазами Эгирны пролегли лиловые круги. Кожа все таки бледнее обычного но в то же время слабо сияет, как луна. Я молчу. Знала бы, сестра, как не просто быть видеей, отданной на вечную службу сатмиру. Ты не жаловалась бы на свою тяжелую работенку носить красивые платья и томно вздыхать. «Ты сможешь пришить пуговицу?» — спрашиваю я, показывая бабушке плащ эгирный. «Конечно, дорогуша!» Глаза бабушки всегда светятся, когда она берется за иглу. «Принеси мне нитки, а не в коробке под лавкой». Я, конечно же, и сама это знаю, как и то, что там спрятана книга. Бабушка словно намекает мне. Иногда мне кажется, что она положила туда эту книгу намеренно, чтобы я когда-нибудь нашла ее. Однажды так и случилось, и это событие многое для меня изменило. Именно тогда из той книги я и узнала о существовании силамантов и вырвала оттуда одну страницу, как и камушек, она будто сама просилась ко мне в руки». Наш мир зиждется на четырех принципах, или иначе — духах. Это духи растений, животных, стихий или элементов и камней. Сами по себе эти духи нейтральны, но стоит человеку обменяться с ними энергией, как они обретают новую ступень развития. Существуют духи растительного мира, как младшие или низшие, так и высшие, наподобие триад или розумов. Неразумные растения чаще всего выступают вредителями. Они подобны сорнякам, которых нужно искоренять, но встречаются среди них и растения с полезными свойствами. Что до триад, то эти древесные троицы являются защитниками лесов. Розумы живут в единении с природой, достигнув идеальной гармонии. Они тщательно охраняют свою магию от других. Среди животных духов стоит больше всего опасаться бестий. Этих тварей ничего не остановит. А вот мелкие духи не причиняют особого вреда и зачастую становятся тотемами для избранного ими человека. Элементали – самые коварные из всех. Им не стоит доверять, будь то вулканы, владеющие огнем, ундины или камнетесы. К сожалению, я не успела еще прочесть всю книгу и думала, что впереди у меня много времени, но увы. Пока Игирна рассказывает про дворец и принцессу, я нащупываю под лавкой деревянную шкатулку с нитками, а за ней лишь вскользь провожу пальцами по шершавому переплету книги о чудесных свойствах растений, животных, элементов и камней. Внутри все трепещет, мне хочется вновь открыть эту книгу, но сейчас я этого сделать не могу. «Во дворец прибыла свита короля Тамура из королевства Руд», — невзначай говорит Эгирна. «Мы видели их, кортеж!» Поговаривают, что дело идет к свадьбе и объединению королевств. Бабушка вскидывает одну бровь, но ничего не отвечает. «Я вспоминаю карету, что пронеслась мимо, и человека, сидевшего в ней. Неужели это и был король Тамур?» Королевство Руд известно своим стремлением быть во всем первым — А значит, такой человек, как его король, не потерпит других соперников. Может, они здесь вовсе не ради свадьбы? Чуть позже мы пьем чай и поглощаем пирожки, а бабушка пришивает к плащу серебристую пуговицу-брошь. — Почему же тогда тебя нет во дворце, Игирна? — насупившись, спрашивает бабушка. — Я же сказала, я просто устала. Игирна резко встает из-за стола и бросает на меня взгляд. Я благодарна ей, что она не говорит бабушке про истинную причину. Гирна бы совсем не отказалась продемонстрировать всю свою красоту и изящество перед богатеньким королем. Хочу отдохнуть, если не возражаете. Вот ещё — Вот еще! бурчит бабушка себе под нос. Я замечаю, как она хмурится. — Эта девчонка бывает такой вздорной! Момент, пожалуй, я выбрала не совсем удачный, но сегодня мое прощание с домом, который не был мне домом. За исключением бабушки Лирии, из всего, что я знаю, она и есть мой дом, потому что я ей не безразлична, как, например, отцу. «Завтра», — говорю я, и в горле встает ком. «Бабуль, завтра я стану безмолвной, видя мира, умерла». Бабушкины руки замирают, выпуская шелковый плащ. Он соскальзывает на пол, брицает металлическая пуговица, упавшая следом. Бабушка встает, но снова садится. Нет, твердо говорит она, завтра ты не станешь безмолвной. Видит, сотмер, я не позволю твоему отцу поступить с тобой так. В груди все замирает. Возможно, я втайне ждала, что кто-то спасет меня. «Однажды я расскажу тебе, Ирис, всё расскажу!» Бабушка прислоняет руку к сердцу. «Неужели эта новость так сильно ошарашила ее? «Что расскажешь?» — Шепотом спрашиваю я. Уж больно мне не нравится, как прозвучали ее слова. «Да что же такое? Где твой отец в такой час?» — причитает бабушка. «Ему следовало бы уже вернуться». Сперва запирает тебя в скаластике, а теперь безмолвная. Я догадывалась, что Селестина замышляет это, но не думала, что она осмелится, но я больше не пущу ее на порог этого дома. Вот же стерва. Вряд ли мы что-то можем сделать, говорю я. Все решено а внутри все так и кричит. «Да сделай же что-нибудь, Ирис, ты можешь все изменить». «Все решения меняются, запомни это, Ирис», — озвучивает мои мысли бабушка. «Возможно, так будет даже лучше», — выпаливаю я, будто убеждая саму себя. «Это моё предназначение». «Предназначение? Что ты о нём знаешь, Ирис?» «Я была третьей дочерью в семействе Бланш. Наша старшая сестра Мария собиралась стать королевой. Она была одаренной Видией, с первенцем на подходе, но ее отравили. Королевой выбрали другую. И где здесь предназначение, дорогая? Мария посвятила служению всю юность, но Мария была не такая, как ты». «Что значит «не такая»?» Бабушка кладет руку на широкий лоб, я замечаю, как блестят капельки пота на ее коже. «Тебе нехорошо?» — спрашиваю я, а в душу прокрадывается страх. «Мята!» — бурчит себе под нос бабушка. «Мята может отвадить зло, а у меня вся мята повяла. Нужно что-то посильнее. Юрио Санктум, святая Каприва!» «У него целое море капривы!» «Что?» «Ирис, иди скорее к Мадьесу!» Вдруг, говорит она, и обхватывает мои ладони, но я тут же их убираю. «А что, если зло — это я?» «Ты же его терпеть не можешь!» — отвечаю я. «Мадьес — мой дед, который живет на окраине города, но видела я его всего пару раз». «У этого чокнутого осла всегда всего навалом, а уж травы самые лучшие, самые необыкновенные!» Тяжело вздыхая, говорит бабушка и чуть кренится на бок. «Нана! Эгирна!» — зову я. Прибегает экономка, а вот сестры не видно. «Нана, помоги уложить бабушку в постель, ей вдруг стало нехорошо!» «Я стараюсь не касаться бабушки, насколько это возможно! Останься с ней, а я пойду за травами, которые она просила!» «Не забудь плюнуть ему в рожу!» Еле слышно ворчит бабушка. «Кому?» «Своему деду, конечно же!» «Помру, но не прощу этого старого неотёсанного ворчуна!» Накидываю на плечи серый плащ, натягиваю до самого носа капюшон и выбегаю в сад. Странное чувство — я бы сейчас могла взять и побежать, куда глаза глядят, подальше от всего и ото всех, не становиться невестой мира, не посвящать себя вечному служению. Но разве смогу я убежать от себя и от той пустоты, которая возникает внутри, вытягивая из меня все соки, все силы, все желание жить? На улицах города у меня вновь перехватывает дух. Все словно смотрят на меня, видят насквозь. Мимо проезжают пузатые кареты, украшенные лилиями или розами. Некоторые простые, но все довольно ухоженные, как и само королевство Диамонт. В окошках домов мелькают цветочные горшки, цветы свисают из балконов яркими гирляндами. Закатное небо заполняется огнем, которым я невольно любуюсь. На его фоне четко выделяются горные пики Кардамора. А я могу лишь впитывать красоту открытого неба так, как никогда не делала в скаластике. даже когда изучала звезды, Для этого были карты и учебники, но не этот необычайный, наполненный глубиной и тайнами простор. Через некоторое время я сливаюсь с улицами, и мне становится спокойнее. Здесь я словно невидимка, никому нет до меня дела. Вот и хорошо. Вскоре добираюсь до самого захудалого во всем королевстве места — Апотеки деда Мадиеса. На крыше торчит флюгер в виде грифона. «Вирга в грифоне», — проносится в мыслях. Тянусь к ручке, от одного вида которой хочется сразу сполоснуть руки чистой водой, но меня вдруг нахально отталкивают в сторону. Лицо человека скрыто капюшоном, темно-серого от грязи и пыли плаща. Совсем как мое, но я все же вижу оскал. Он рычит на меня. «С дороги!» и ныряет в апотеку. Но я узнаю этого человека, ведь я совсем недавно чуть не подарила ему свой первый в жизни поцелуй. На двери звенит колокольчик. Я захожу следом за мужчиной, во мне зреет желание возмутиться и, возможно, еще припомнить ему странное появление в скаластике, И в то же время мне очень любопытно, кто он такой. Я не так часто встречаю незнакомых людей, точнее, совсем никогда — но тут я замечаю на полу свежие капли крови. Мужчина чуть склонился и зажимает бок рукой. Да он же ранен. Окна здесь мутные от пыли, улицы почти не видно. Потрепанный низу плащ выдает в нем человека странствующего. Я, наконец, могу внимательнее рассмотреть его. Из-за деревянной стойки выглядывает пушистая седовласая голова. Она мерно покачивается взад-перед, но мое внимание всецело приковано к незнакомцу. Как мне помочь ему? Он же, очевидно, нуждается в помощи, но мой робкий характер не дает вымолвить и слова. Правда, в прошлый раз я чуть сама не набросилась на этого человека. О чем только думала. Мужчина с грохотом опускает кулак на деревянную стойку, и старик вскакивает на ноги. Сперва в его руке появляется вилка, потом очки. Посмотрев на посетителя, Он сдувает сусов в пыль и деловито спрашивает. «Зачем пожаловали?» Дед Мадьес выглядывает из-за незнакомца и смотрит на меня. «Да еще с такой хорошенькой особой». Я качаю головой, показывая, что мы не вместе. Должно быть, дед не узнал меня. А вот узнал ли этот мужчина? Если и да, то он и виду не подал, что даже немного злит. Он ранен, напоминаю себе я. «Порошок горлянки». — говорит человек. — Можно мазь. — Ах, живучка ползучая! — отвечает дед Мадьес, поправляя очки. «Так — Так-так, посмотрим. Травник смахивает со стола ненужный хлам, две склянки разбиваются о пол, а Мадьес достает небольшой сундук и ставит на столешницу. Мы с незнакомцем стоим среди пыли и паутины, слушая ворчание Мадиеса, который перебирает содержимое сундука. Я, кажется, совсем не дышу. Над головой на веревке висят высушенные летучие мыши, пучки трав, грибы и еще что-то невразумительное. Внутри дом такой же неопрятный, как и снаружи. По углам стоят ящики со сломанным барахлом. Назначение многих штуковин я и не знаю. Хотя вижу прибор с несколькими круглыми стеклами, наподобие того, что был в учебниках по медицине. Склянки и банки выстроились не только на полках, но и на подоконниках тянутся длинными рядами вдоль стен, многие битые, кое-где содержимое прилично поросло плесенью. Наконец, Мадьес достает небольшую склянку с неприглядной, мутно-зеленой жидкостью. Чуток выжимки! Это все, что осталось, говорит он, отдавая товар мужчине. Рука в черной, чешуйчатой перчатке тянется вперед, забирая пузырек. Мало, нужно еще. «Я давно не занимаюсь переработкой», — отвечает Мадьес, разводя руками. «Посмотрю, не растет ли что в огороде. Там все заполонило каприво видите ли». Сойдет и свежее. Я сам сделаю все, что надо». Подхожу ближе к подтертой столешнице, из которой торчат колючие щепки. «Мне как раз нужна каприво осмеливаюсь сказать я. «О, великий Сатмир, да чего я неловкая!» И мята, не могли бы вы набрать трав сразу и для меня, точнее, для бабушки Лирии? Лири, Ли... сдергивает головой Мадьес и, наконец, вглядывается в мое лицо. <с coronaco> как тебя звать, девочка? Ирис, деда, отвечаю я, понимая, что незнакомец тоже слушает. Теперь он знает, как меня зовут, от чего то мне становится еще более не по себе. Дед Мадьес накручивает на палец ус, задумавшись о чем-то и, больше не сказав ни слова, скрывается в глубине дома. Скрипит дверью и выходит в огород. Мы остаемся в полутемной комнате одни. Человек дышит тяжело и громко. Сейчас это особенно заметно. Он опирается рукой в перчатки о столешницу, а другой зажимает бок. Мне кажется, я даже слышу, как капает на пол его кровь. Вряд ли в таком состоянии он узнал меня, поэтому я осмеливаюсь заговорить первой. «Вам помочь?» Я сама удивляюсь собственному голосу, но вопрос остается без ответа, и тишина давит мне на плечи. «Я просто спросила. Думала, вам нужна помощь?» Снова тишина. Теперь мужчина сопит с некоторым недовольством и нетерпением. Его рука еще сильнее сжимается в кулак. Вспоминаю, что видела в учебнике по медицине. Нам показывали, как делать перевязки, но я никогда не пробовала, опасаясь, что упаду в обморок при виде крови, в отличие от той же старой. Но попытаться я все же могла. Правда, вряд ли здесь есть чистые бинты, хотя бы что-то чистое и без плесени. Пока я это обдумываю, возвращается Мадьес. С собой он несет льняной мешочек травы для мужчины и огромный пучок мяты для меня. Все это словно трофей он выкладывает перед нами. Мужчина забирает свое добро, бросает на столешницу увесистый мешок с монетами и уже разворачивается, чтобы уйти. «Ах да, еще каприво говорит Мадьес. «Неужто Лирия решила сварить капривного супа?» — вдруг спрашивает он, прищуривая один глаз. «Боюсь, что нет, деда, ей вдруг стало нехорошо». Мадье схмурится, заставляя мое сердце стучать чаще. Мне нужно поторапливаться, но как я могу оставить тут этого незнакомца раненым? Внутренний голос уговаривает меня помочь ему, хотя с какой стати мне тратить на него время? И еще я хочу узнать, что он делал тогда в скаластике, и почему мне так захотелось поцеловать его. Возможно, это он виноват. Как-то затуманил мне разум. Он даже выглядит странно. «Вот как!» «Тогда нужно больше капривы! — взволнованно восклицает дед Мадьес. Он снова удаляется, а я собираюсь со столешницы стебельки мяты с мягкими ароматными листьями. Стоит мне взять весь пучок в руки, как что-то силой сдавливает ладонь, обвиваясь вокруг пальцев, заставляя меня вскрикнуть. Мята высыпается из моих рук, а на ладони остаётся вьюнок, похожий на душистый горошек с закрытыми белыми бутонами. Вот только он заплетает мне руку сильнее и сильнее, перебираясь на запястье. Пытаюсь оторвать его, но ничего не выходит. Бутоны распахиваются, и я вижу мелкие хищные зубки. Из пасти цветка капает желтая слюна, приземляясь на мою кожу. Что за гадость? Как такое возможно? Несмотря на свою рану, мужчина оказывается рядом со мной в мгновение ока. Рука в перчатке с легкостью срывает цветок с моего запястья и откидывает на пол. Растение кружится по половым доскам, разгоняя пауков. Бутоны увеличиваются в размерах, как и листья. Я с ужасом понимаю, что цветок растет, и хватаю попавшуюся под руку метлу. Замахиваюсь на обидчика, но цветок с некоторым злорадством отнимает у меня метлу и переламывает надвое. Могу поклясться, зубастые пасти улыбаются, их становится больше, три, четыре, пять, и головы растут стремительно. Мужчина падает на колено, и я не знаю, за кого мне волноваться больше, за себя или за него. Похоже, рана причиняет ему нестерпимую боль, но вот он склоняет голову и что-то шепчет. Молится? Я улавливаю только одно слово — символ. Затем он встает и выставляет перед собой меч, на рукоятке которого сверкает кристалл. Его грани переливаются, как радуга, хотя сквозь грязные окна внутрь попадает слишком мало света. Да и сам камень то и дело меняет цвет, от прозрачного до ярко-синего и фиолетового. Мне хочется вскрикнуть, но я потрясённо молчу. Ещё никогда я не видела вблизи нечто столь красивое и совершенное. Но ещё сильнее меня поражает другое. От тела странника отделяется тень, вибрируя цветами точно так же, как и камень. Она дрожит, подергивается, принимает форму цветка и поглощает хищника, снова сокращая его размеры. По полу разбегаются мелкие отростки, щелкает от страха зубками. Тень испепеляет их одного за одним, но вдруг меркнет. Мужчина крякает от боли, сгибаясь пополам. Находит в себе силы выпрямиться и приближается ко мне в два шага. Берет за руку, вертит мою ладонь так и сяк, резко притягивает к себе и откидывает мой капюшон. Тело пробивает самая настоящая молния, иначе не объяснить. Черная перчатка царапает мне подбородок. Только сейчас я замечаю на ней когти. Я вновь вижу лишь губы мужчины, прямую, непоколебимую линию рта. Глаза и нос скрыты капюшоном. Понимаю, что моя голова не покрыта, что волосы растрепаны. Как и мои чувства, что там, среди черных локонов, сверкает колдовская прядь. Еще никогда я не казалась себе такой уязвимой. — Почему ты молчишь? — Кто ты? — шепчет мужчина. Я вдруг разом вспоминаю все наказы магистры Селестины. Не поднимаю глаз. Крепко зажмуриваюсь так сильно, будто этот человек может ударить меня. Не знаю, откуда такие мысли, но это сила, что исходила от него. И камень. Не думала, что когда-нибудь увижу подобное, кроме как на страницах книги. Да и там было всего несколько рисунков. Хотя, как же камушек в моем кармане. Слышу колокольчик и открываю глаза. Мужчина и след простыл мне даже кажется что я все себе выдумала шаркающие шаги заставляют меня очнуться возвращается мадьес с целой охапкой капривы о святая малина что здесь произошло ковардак как был так и остался но должно быть дед видел в своем хаосе некий порядок из под ящика выползает один пронырливый стебелек но не успеваю я и пикнуть как дед мадьес прихлопывает его тапком, не хуже паука. — Омерзелла! Вот ты ж хрен садовый, мелкая тварь! Как только в дом пробралась! Так что там с Лирией? Седовласая голова обращается ко мне. — А знаешь что, Ирис? Думаю, пришло мне время самому к ней наведаться.